Глава 17. Второе событие, которое произошло в этот знаменательный день, касалось только лично Иера Хордингтона. Мужчина изо всех сил пытался разобраться в себе и окружающем мире. Откровенно говоря, полковнику казалось, что он пребывает в увлекательном сне, а проснувшись, обнаружит, что все как всегда. Подъем, тренировка, завтрак, документы, строевой смотр перед обедом, присутствие налетной подготовки старшего курса в качестве воздушного наблюдателя и учебное патрулирование по заранее согласованным со штабом эскадрильи маршрутом. Иера осознавал, что если это сон, то просыпаться совсем не хочется и удивлялся этому чувству. Он всегда любил тщательно распланированный порядок, а теперь все перевернулось с ног на голову. Это глазастая худенькая девчонка с растрепанной черной косой и сумасшедшей мечтой о небе. К девчонке, похоже, прикипели аж два дракона. Ее по поданке с небывалыми идеями типа запрячь драконов в дирижабль, обмен курсантами. Нет, не сплю. Хордингтон, незаметно от всех, как ему казалось, щипал себя за руку, стараясь не морщиться. Два курсанта, девушки, их куратор, ядовитым мантикуры с крыльями и ведьма по совместительству, двуликий по обмену. Ах да, у меня есть невеста. Мм, настоящая, а не подсунутая маменька богатая профурсетка. Только вот я понятия не имею, как себя с ней вести. Еще и с учетом того, что она курсант, а я командир корпуса. Размышляя, Иер отрешенно смотрел на магическое преображение комнаты с помощью какой-то коричневой сферы. Хотя подметить испуг и жадно-завистливый блеск в глазах капитана Соледина, несмотря на рассеянность, умудрился очень хорошо. Кто, интересно, его назначил сюда и где он служил раньше до корпуса? Неожиданно мелькнула в голове Иера недоуменная мысль, пока вокруг менялось пространство, превращая унылый казарменный интерьер в скромную, но уютную девичью комнату. При его назначении командиром корпуса интендант уже тут служил, а откуда он взялся на своем посту полковник, прежде как-то не задумывался. И только сейчас, заинтересовавшись, пообещал себе тщательно изучить анкетные данные всех своих подчиненных. Иер раздалось над духом полковника тихое покашливание. Хордингтон узнал голос целителя корпуса — и чуть развернулся, чтобы видеть собеседника. Господин полковник, как ваш лекарь, точнее лекарь корпуса, тьфу, ер, я очень настаиваю, чтобы вы перенесли совещание на утро, а вечер и ночь провел в целительской. Все равно завтра по расписанию только закрепление драконов и демонстрация навыков старшекурсниками. Это не потребует изменения учебного плана с учетом пополнения. У вас явно сбито распределение жизненных потоков и повышена чувствительность, а отсутствие Стабильности в жизни на данный момент вызывает волновой диссонанс в нервных окончаниях. И даже если предположить вашу влюбленность, то это... Влюбленность? Ах да, я разберусь с этим сам, майор. Меня только беспокоит то прояснение, то помутнение сознания. Так что, конечно, ваш талант к диагностике был бы очень кстати. Иер постарался оборвать пламенную речь Листикова, пока произнесенные громким шепотом слова корпусного лекаря не стали достоянием всех присутствующих. Однако, боюсь, генерал-майор будет иметь на этот счет совершенно иное мнение. Служба превыше всего. Чего нельзя было отнять у пожилого целителя, так это фанатичной преданности делу медицины. Не прошло и пары минут, как его коллега, сопровождающий Фандерта, был аккуратно оттеснен в уголок, где ему быстренько и весьма энергично втолковали, что надо донести до командования информацию о пользе режима и своевременного отдыха. Особенно пострадавшим вроде полковника Хордингтона и вун тех милых барышень, переживших стресс плена и издевательств. Касси как раз сообщили, что это теперь ее комната, и она простодушно радовалась исчезновению бархатного ужаса с окна. Писк сезона от Джербона заменили простые полотняны светло-голубые шторы с аккуратной вышивкой обережных рун по низу. Все перемены Кассандре очень нравились. Напрягал только толстяк интендант, и еще немножко тревожило состояние новоиспеченного жениха. Поглядывая временами в сторону Иера, Девушка замечала, что полковник Хордингтон словно периодически проваливался в транс. На висках блестели крошечные бисеринки пота, а красивые губы мужчины что-то, казалось, шептали про себя. Окончательно отдать должное маги Кейтса Кася смогла только, заметив за плечом Иера майора Листикова. В пожилом целителе она была более чем уверена. Поменялись в здании другие помещения. За разглядыванием сначала своей комнаты, а потом еще двух, и, слушая пояснение Кейтса, Кассандра на время забыла про жениха, упустив его из виду. Однако случайно попавший в поле зрения жердяй капитан, с облегченным вздохом выслушавший предложение Фандерта перенести офицерскую летучку на утро, ее насторожил. И она снова нашла взглядом обтянутую мундиром широкую спину Иера. Полковник, не сказав ни слова, уходил в сопровождении двух эскулапов, а капитан Соледин смотрел ему вслед, с плохо маскируемым злорадством. Толстяк не заметил, что именно в этот момент за ним наблюдают и позволил настоящим эмоциям на минуту взять верх. Кассандра кидаться вслед уходящим, демонстрируя и себя фальшивую девушку-заботушку, не стала. Она здраво рассудила, что полковнику вполне хватит двух квалифицированных целителей. Зато попытаться хоть чем-то зацепить мерзкую жабу ей очень хотелось. Мейса мохнатая. А если завтра начнутся занятия, то где нам взять учебный материал? Книги и прочее. Их, скорее всего, еще не приготовили. Форма подождет, а вот... Ее звонкий голос вклинился в паузу разговора о магии между генерал-майором и мантикорой. Посыл Кассандра был услышан, и Кейтса, чутко как все двулики, моментально сориентировалась и подхватила этот мячик с покерфейсом профессионала. «Точно, Кассандра! Хорошо, что напомнили. Капитан Соледин, думаю, нам необходимо слетать туда, где вы все это берете. Ведь, как я понимаю, в корпусе запасных комплектов нужной литературы нет. Куда мы полетим? Библиотека эскадрильи?» Склад? Книжные лавки? И если вы сейчас оседлаете дракона, то мы еще успеем до вечера раздобыть все необходимое. Лететь? На драконе?» Интендант аж подавился и уставился на девушку так, словно она ляпнула бестактную чушь. «Я не летаю. У меня нет закрепленного дракона, а на ретах мы не успеем до закрытия». «Так что не вижу в этом смысла. Вам же, мадам, без меня, да еще и как гражданскому лицу, ничего не выдадут, даже за деньги» требуется мое личное присутствие, и, соответственно, оформлены документы. Жербону хотелось хоть чем-нибудь напакостить этим наглым девкам, но, раскипятившись от возмущения, он на секунду забыл, что они тут не одни, и не стоило отвечать так резко, не подумав о последствиях. Дрейну Фандерту не надо было ничего объяснять. Генерал-майор знал совершенно точно, курсантов требуется обеспечить, и точка. Капитан Соледин, Согласно уставу, все курсанты должны получить все необходимое к первому дню обучения. Вас извиняют только непредвиденные обстоятельства. Надеюсь, вы хотя бы на довольствие наших дам поставили? И, кстати, драконов, как я помню, тоже не комплект. Так что слетаю-ка я с вами. И себе зверя подберете. Вы же капитан, вам по уставу дракон положен. Нарушаете? Так мой погиб, и я вот в интенданты тогда. бледный Соледин, Потупив глаза, залепетал оправдание, и Кася, возможно, даже посочувствовала бы ему. Все же потерять боевого крылатого товарища для летуна — это серьезное испытание. Но выражение глаз мужчины — не было там печали или тоски по былому, только злоба и страх, загоняемого в ловушку зверя, ненависть, паника и что-то еще, что Кассандра не успела разглядеть. «У него погиб дракон, и он вот такой? Да был ли у него дракон?» — ничего не понимая, думала она. Махмыр на ее плече уркнул и легонько куснул Касю за ухо, отвлекая от этой загадки. Все же следовало больше подумать о неотложных вещах, чем изучать этого неприятного типа. Посоветовав им Саитеа устраиваться, выделить место Махмырам и морально настроиться на завтрашний день, Кейтса пошла собираться в полет вместе с командующим эскадрильей и плетущимся за ними интендантом, не рискнувшим ослушаться прямого приказа. Пока барышни обустраивались, а маленькая делегация по закупкам взлетала, прихватив с собой за компанию еще драконоведа, полковник, продиагностированный всем, чем можно вдоль поперек, лежал на кушетке и с легким раздражением прислушивался к непонятным терминам, которыми, как две птички-трещотки, эмоционально обменивались светила светило лекарской науки. Все, что Иеру удалось разобрать, — это слова «покой» и «постельный режим», что в его планы точно не входило. Какой постельный режим, когда завтра начинаются занятия? Несаледин же будет проводить церемонию связывания. Для драконьего летуна выбор правильного дракона был не просто важным, а иногда спасающим жизнь фактором. К огромному облегчению Хордингтона целитель эскадрильи наконец счел свой долг исполненным, и поскольку на его счет распоряжений от внезапно от бывшего командира не поступало, решил пойти осмотреть драконятник, предварительно найдя себе квалифицированное сопровождение. «Послушайте, Парфирий Майхарыч, у вас ведь есть жена?» Нелепый вопрос от полковника заставил целителя вновь взяться за приборы. «Э, вы же прекрасно знаете, что есть. Иер, голубчик, вам опять плохо. Провалы в памяти, помутнение сознания, сердцебиение учащенное». Листиков разглядывал командира корпуса через громоздкий прибор с множеством тонких, как волосок, цветных пластин. «Что-то мне не нравится, вон то расщепление спектра. М -м -м, может, снотворного? Поспите, отдохнете нормально». «Нет. Майор, мне надо с вами серьезно поговорить. Как с женатым человеком и как с заслуженным летуном корпуса. У меня появилось слишком много вопросов, которыми раньше я не интересовался». Иера сел на кушетке, отмахнувшись от возражения Листикова, начал натягивать снятый для удобства диагностики мундир. «Я так понимаю, вас волнует появление в корпусе вашей матушки и ее несколько экспрессивное поведение?» Аккуратно подбирая слова и сняв очки, чтобы протереть стекла, поинтересовался Седовлас и Целитель. «Не только. Хотя и тут мне непонятно, когда я упустил момент». Полковник задумчиво уставился в окно, совершенно не видя того, что за ним происходит. «Я так понимаю, мать сюда прибыла не просто так. Ей ведь рассказали про курсанта Воронкову и про то, что я попал в плен. Сайледин?» Листиков только развел руками. «Сообщить вашей семье про ваше возможное плачевное состояние не запрещается уставом». А вот обвинить капитана Соледина в распускании сплетней о девушке мы вряд ли вправе. Мамзель вполне могли обсуждать обычные курсанты, и мадам Хордингтон могла услышать их разговоры здесь, ожидая вас. А уж сделать свои выводы, верны или не очень, а потом действовать, как ей покажется нужным, способна любая женщина без какой-либо сторонней помощи. Но ведь раньше мать такой не была — вывалить на незнакомого человека оскорбления, притащить с собой «мамзель» без моего ведома фактически продав ей мое согласие на брак за кучу ярких тряпок и доступ на вечеринке, требовать моей отставки. У меня в голове не укладывается. А может, что может?» Майор с интересом ждал, какие выводы по итогу пришли в голову Хордингтона. Она же таскается по приемам и прочим мероприятиям. А мне доводилось слышать, что иногда присыщенные развлечениями аристократы балуются всякими стимуляторами, чтобы не утратить вкус к жизни. Вдруг... Понимая, что в различных препаратах листиков точно должен разбираться по долгу службы, и ер замер в ожидании вердикта. Хм, вкус они потом, к слову, утрачивают ко всему окончательно. И к жизни, в первую очередь. Нахмурившийся лекарь побарабанил пальцами по столу. «Ваша матушка не выглядела завзятый, э-э-э...» Майхарыч замялся. «Но «Ну, вы понимаете, таких любителей мы, целители, вычисляем сразу». Но вот если какое-то единовременное воздействие, скажем, конфеты от укатившей на карете невесты, и уж раз вы начали этот разговор, то и капитан Соледин ведет себя странно. Я когда-то немного знал его, еще когда он был летуном. Жербон же был тогда с вашим отцом в той стычке. Не знали? Выжили немногие. У вас погиб отец, капитан потерял своего дракона. Было крайне странно, что он подал прошение на перевод в интенданты. Летуны ведь не бывают бывшими. Небо оно такое понимая, о чем говорит Листиков, и Ер кивнул, соглашаясь. Тот, кто познал радость полета, без этого прожить никогда не сможет. Именно этим и зацепила его поначалу девчонка с горящими глазами, пробравшаяся в корпус на присягу. И еще я бы хотел попросить совета. Мысль о Кассандре вернула Хордингтона к главной, как ему казалось, проблеме. Мамзель Воронкова приняла мое предложение, и теперь, учитывая, что она курсант, я понятия не имею, как мне себя с ней вести. А если учесть, Что с драконами мне гораздо проще, чем с девушками. Хм. Лекарь постарался спрятать улыбку в кулак. Да уж, на галантного ухажера полковник Хордингтон не тянул. Думаю, что в корпусе все же следует соблюдать субординацию. Но никто не мешает вам, взяв на себя ответственность, вывести вашу невесту в так называемый свет, выписав ей увольнительную. Для начала могу предложить визит к нам. Думаю, моя супруга будет рада вас видеть. К слову, она очень мудрая женщина. Я по молодости был тот еще повеса, не хуже нашего Климента». Листиков мечтательно прищурился, вспоминая годы туманной юности. «Она обязательно захочет потом высказать мне свое мнение о вашей паре. Поверьте, мнение о том, как все выглядит со стороны, пойдет вам на пользу. Полагаю, можно также пригласить чету мохнатых и ту необычную девушку с зелеными волосами, да и горностайчика, пожалуй, тоже». Пожилой мужчина воодушевился. Понаблюдайте за ним, как он общается с дамами. «Вам, Иер, это будет чрезвычайно полезно. Климент, конечно, не постоянен, но ухаживать умеет. А сейчас спать. Поставлю вам пару-тройку дезинтоксационных артефактов со сбором данных». Коллега сказал, что так и не понял, чем вас там накачали. Видимо, какая-то новая дрянь. И чтобы Хордингтон не успел отказаться, майор добавил, «И не спорьте, а то вместо посещения нашего дома выпишу вам направление в госпиталь эскадрильи на полное обследование». Ловкие чуткие пальцы целителя быстро разместили лечебные артефакты на щиколотках и над солнечным сплетением Иера, а потом незаметно активировали в изголовье кушетки успокоительный контур. Уставший организм полковника не смог сопротивляться, и мужчина провалился в сон. «Все же странная история. Что тогда произошло на самом деле в той стычке Соледин. «Сайледен. Напишу-ка я хижичаку. Может, что-нибудь станет светлее в той темной истории?» Тихонечко бормотал себе под нос Парфирий Майхарыч, доставая из ящичка стола чистый лист бумаги.